Глава третья. После запоздалого обеда детей с трудом развели по комнатам на тихий час. Викару и Аздес пришлось туго. Взбудораженные отсутствием ребят из братства, дети долго не могли угомониться. Особенно трудно оказалось совладать с Ирмой. Селена с тревогой ожидала, что волчишка будет орать, но девочка, только что скакавшая с радостными воплями по всей гостиной, тоненько завыла, и некому было утешить ее. Так что Селена взяла ее на руки и долго ходила по гостиной, укачивая зареванную волчишку, воющую ей в плечо. И лишь когда Ирма, уставшая от переживаний и воя, заснула, Селена отнесла ее к каму и уложила на печную лежанку, в смутной надежде, что кошка с котятами успокоит волчишку, когда та проснется. «С чего начнем поиски?» Тускло спросила Селена, не глядя на сидящих за ее столом, но не отрывая взгляда от единственного стола, на котором осталась чистая, пустая посуда. Домовые-то привычно поставили на середину стола кастрюлю с супом, а едаков не досчитались. С начала обеда, обнаружив отсутствие пятерки, Селена уже пыталась найти их, сняв блокирующее от них кольцо. Увы, кровь, легко отзывавшаяся ранее, теперь молчала. Селена по одному вызывала в воображении лица мальчишек, но видела их лишь как воспоминания. Один только Мика откликнулся живее остальных, что неудивительно. Он топил ее кровь напрямую. Мелькнуло мгновение, когда девушка увидела мальчишку радостным и хохочущим, а потом он исчез, перед тем вдруг встревоженно оглядевшись. Селена ужаснулась, но Джарри спокойно сказал. «Возможно, он почувствовал твое присутствие и снова закрылся» а подумав, добавил. Скорее всего, он сказал об этом Конору, и тот закрыл его от тебя. «Думаешь, они тоже сделали блокирующие от меня кольца?» — мрачно спросила девушка. «Закрылись от меня?» «Селена, это мальчишки. Не путай их со взрослыми». Попробовал успокоить ее Джаря Им хочется приключений на свою голову. Они ищут себя и растут. Кроме всего прочего, они выдумщики и очень сильные маги. Они закрылись не от тебя конкретно. Они играют, и это нормально в их возрасте». Селена только задержала дыхание, сглатывая обиду. Обед запоздал, потому что первым делом разослали оборотней проверить, куда именно направилось братство. Вернувшись, разведчики сообщили, что следов к той изгороде, что ведет к пригородной дороге, нет. Зато есть свежие следы на другом, противоположном конце деревни, обрывающейся у изгороди перед лесом. Естественно, оборотни пройти магическую охрану изгороди далее не могли. «С изгороди», — ответил на ее первый вопрос Джарри и поднялся из-за стола. «Начнем поиски с изгороди, и лучше это сделать до конца тихого часа». «Пошли». Она немедленно встала и только схватилась за руку мага, сделав пару шагов, как позади раздался недовольный голос Ковра. «Вы собираетесь идти вдвоем?» Да." сказал Джарри, полуобернувшись. «Мы взяли на себя ответственность за этих детей. Значит, это наша забота». «Я с вами», безапелляционно сказал дракон. «В лесу полно одичавших оборотней. Не уверен, что вы вдвоем справитесь с ними». Он повернулся ко все еще сидящей Аманде и, поцеловав ее, первым вышел из дома. Старый эльф ничего не сказал, но потому как он взглянул на Аманду, которая снова устроилась в гостиной с ручным шитьем, единственную швейную машину на ходу она припрятала в гостевом доме и не давала девочкам ломать ее. Стало ясно, он не собирается покидать теплую нору до прихода искателей назад. Тихую благодарность к нему за это девушка тоже прочувствовала в ее состоянии почти до слез. Селена отстегнула от цепочки висящей на груди браслет и надела на кисть. Колор прав, заявила Илия, призрак летчица, получившая доступ к разговору. Он сильный и умеет драться, но, что самое главное, может осмотреть лес сверху. Время от времени придется пинать его, чтобы взлетал. Впрочем, он, наверное, и сам это понимает. И мечтательно вздохнула. Была повоследка, ты б тогда сама полетала над лесом. Селена неохотно улыбнулась уступки сама, небось Илия сразу отодвинула бы ее в сторону и взялась за штурвал или что там есть, улеток. До лесной изгороди Джаре довез всех на машине, отодвинув калитку, вышли с территории деревни. Демоны торнадо так и не смогли обойти деревню в круговую и лишить ее выхода в лес. Сейчас деревню сторожили лишь два демона. Близко к ней не подходили, видимо, побаивались судьбы предыдущих и поджидали, подлавливали только неосторожных. «Они пошли в эту сторону», сказал Джаре, присевший на корточки посмотреть следы. Поскольку он глядел на тропу, хорошо видную остальным, Селена с трудом удержалась от вопроса. Как он узнал, если дорога истоптана? Но вспомнила, что он охотник, и уж кому-кому, а ему доверять в этом можно. Дракон вообще не сомневался в словах мага. «Что ж, идем», — просто сказал он. Они прошли открытое место, где зеленые поляны до сих пор были испятнаны черными ожогами. Напоминание, как колор сжег одичавших оборотней, гнавшихся за Амандой и Эрна. Даже после дождей следы огня все еще были отчетливыми. Далее тропа углубилась в высокие заросли, от чего пришлось замедлить шаг. Заросли слишком густые, и появилась опасность нарваться на выскочившего из чищобы дикаря. Джари держал в руках охотничье ружье. Селена — два ножа, основным приемом боя с которыми научил ее семейный. Дракон шел безоружный, но потому, как он сжимал кулаки, стало ясно, что он в любой момент готов пустить в ход огонь. Здесь было влажно и душно. Солнце сверху жарило, но сплошная зелень не пропускала лучей, и земля, до сих пор не опомнившаяся после ливней, не сразу, постепенно отдавала влагу. Селена своего шага не слышала. Пусть и небольшой, но чувствительный ветерок шелестом листьев глушил звук всех шагов. Ко всему прочему, ему помогали вдохновенно урчавшие лягушки и свист птиц, которые, по впечатлению, старались во что бы то ни стало пересвистеть друг друга. Жестом Джаря остановил спутников и снова наклонился к тропе, после чего встал и пошел еще медленней. Вскоре заросли сменились нависающими над тропой вековыми крепчугами, чьи узловатые сучья, наткнись на них, могли ударить так, что не очухаешься сразу. И все так же, словно парила душная влага в воздухе. Селена чуть улыбнулась, глядя на своего семейного, идущего впереди. Его жесткие светло-русые волосы слегка топорщились, загустевшие от влажного воздуха. Еще минут десять, и Селена узнала местность. «Джарри, мы идем к заводе?» «Хм, и правда, я как-то не подумал». Слегка удивился маг. «Что за заводь?» — спросил Колор, шедший позади всех. «Пока Джари не закрыл деревню магической защитой со всех сторон, эта часть изгороди была открытой», — негромко объяснила девушка. «Именно сюда сбежала Ирма, когда ее обидели, а назад она привела Хельме». «Хельме», — вдруг повторила она, уже явно про себя. «Что-то вспомнила?» Тихо спросил Джарри, стараясь без отводить от лица ветви деревьев, которые после последних дождей склонились над тропой так, что в этом месте приходилось не только убирать их с дороги, но и протискиваться между ними. Ломать остерегались, мало ли кто услышит треск. «Странно, вспомнилось что-то опять про Ирму и Хельме», озадаченно сказала Селена, хмурясь от странного, мельком пролетевшего наития. «Что-то сегодня было такое, что связало волчишку и мальчика. Но что?» «Леди Селена», — тихо позвал дракон. Селена обернулась и даже испугаться не успела. Колор мягко приложил свою ладонь к ее лбу и тут же отнял. «Подумайте еще раз». «Вспомнила. Но это не имеет никакого отношения к...» Селена оборвала себя на полуслове, сообразив, что мужчины ждут от нее озвученного воспоминания прикинулась, с чего начать, и сказала. «Утром мы говорили о том, что детям не хватает одежды. Что-то было сказано о нитках, и кто-то из мальчиков посмеялся, что для толстых ниток можно вычесывать оборотней, например, начать с Ирмы. Она ведь косматенькая, а потом спрясти с шерсти нить». Хельми засмеялся первым, но первым же и прекратил смеяться, как будто о чем-то вспомнил. «А потом?» Она замолчала, снова сама морщась от попытки вспомнить. «Потом я их больше не видела». «Значит, на этот раз зачинщиком ухода был Хельми», — сделал вывод дракон. Селена пожала плечами. «Найдем беглецов, узнаем точно». По этой тропе Селена ходила всего ничего, но они и в самом деле вышли к заводе. Небольшое мелкое озеро, образованное ручьями, бежавшими из обрыва напротив, мягко зеленело, отражая травы и заросли по берегам, и лишь в центре его синело небесное окно с расплывчатыми краями. «Они обошли заводь и пошли к обрыву», — сказал Джари, испытывая, оглядывая окрестности. «К тому самому, с которого Хельми спустился к Ирме. Колор, вы как? Попробуете подняться?» «Здесь нет». Проговорил дракон, запрокинув голову к ветвям деревьев, которые, словно перевернутый шалаш, затемняли тропу. Здесь только крылья переломаю. Надо бы на более открытое место выйти. Джари! позвала Селена, приглядываясь к траве вокруг тропы. Они нигде не останавливались, нигде не садились, отдохнуть или поесть? Нет, шли сразу. Никаких привалов. Что, идем дальше? «Идем». Наконец они вышли на более или менее открытое место, и Селена сразу увидела на поверхности заводе то самое полузатопленное бревно, на котором сидела и ныла обиженная Ирма. Подняв глаза, присмотрелась к обрыву, с которого тогда сбегал Хельми. Перехватив ее взгляд, Джари кивнул. «Они пошли туда». «Здесь крыльям ничего не помешает», сказал Колор, предварительно оглядевшись. «Я посмотрю сверху». «А смысл?» раздраженно сказала Илья. «Он взлетит только над самой водой, а обрыв сверху зарос соснами. Туда он взлететь не сможет. А именно там, мне кажется, и следует искать мальчишек». «Не торопись», остудила горячую голову Селена. «Надо убедиться не только в том, что мы идем правильно по следам братства, но и в том, что вокруг ничего опасного нет. Так что лучше не спешить». «Ты куда ножи спрятала? А ну, вынь!» – рассердилась Илья. «Случись что? Как я драться буду?» «Вынула, вынула!» – проворчала Селена. На тренировках выяснилось, что Илья и в самом деле владеет боем с ножами лучше девушки. Впрочем, боевой летчик, Селени до нее далеко. Наконец, мужчины определились, и Джари, взяв Селену за руку, отошел подальше от ковра. А еще секунды спустя дракон взлетел в воздух, невольно обдав обоих сильным потоком воздуха. Точнее, взлетел, сразу правясь к заводе. Некоторое время дракон полетал над водой, а потом приземлился на том берегу у подножия обрыва, где и перекинулся. Люди поспешили к нему. Обходить пришлось долго. Пару раз наткнулись на тряскую поверхность, когда земля, словно прошитая мельчайшими нитями водорослей, подрагивала под ногами – Словно зыбкое желе, длинными ножами Джарис рубил несколько прутьев с близких кустов и, держа словно вязанку, шел впереди, бросая прут за прутом под ноги. Когда они выбрались к Колру, силене даже не надо было объяснять, где именно прошли мальчишки из братства. Поверхность обрывистого ската была потревожена явно недавно. Глина, которая в других местах была темней, здесь слегка поехала. Да и четкие следы босых ног, срывавшихся на неустойчивой поверхности, девушка видела отлично. Все трое взглянули на вершину обрыва. «Ну да, что же придумало братство? Пикник на природе?» Делать нечего. Пришлось по той же осыпавшейся глине забираться наверх. Тут наверху оказалась веселая от пестрых цветов опушка. А далее стройные, не читая высокие деревья, сосны, а между ними деревья, похожие на тополя. «Вы слышите?» — неуверенно спросил дракон, прислушиваясь изо всех сил. Порывом ветра донесло и впрямь какие-то странные звуки. «Они нашли еще детей?» — недоуменно спросила Селена, стараясь лучше расслышать далекие тонкие и слабые на высоких тонах звуки. На слух кто-то громко и жалобно плакал. «В любом случае, они близко», — решительно сказал Джаря И первым пошел к высоким деревьям. Уже от деревьев он оглянулся. «Не отставайте! Мало ли тут!» И, держась тесной компанией, они вступили в верхний, по определению мага, лес. Идти оказалось недолго. И внезапно Селена от изумления остановилась. «Но это же...» Беспомощно начала она прислушиваясь и неожиданно даже для себя снова зашагала, прибавив скорости. Они появились на лесной поляне внезапно, вроде только шли между деревьями и раз, оказались на открытом пространстве, а на этой поляне оказалось братство в полном составе. Мальчишки были заняты делом, и каким? Они пытались связать между собой двух яростно сопротивляющихся им козлов и отдельно трех испуганных коз, а вокруг них и почти под ногами с тонким бленем бегали и подпрыгивали козлята. Ошарашенная Селена открыла рот и закрыла. Все разложилось по полочкам. Когда кто-то из мальчишек сказал, что можно вычесывать Ирму для того, чтобы получить с нее шерсть для ниток, Хельме вспомнил, где он видел животных, с которых можно взять шерсть. Хохоча над шутливым предположением об Ирме, он, наверное, живо представил себе, как перекинувшуюся Ирму вычесывают, а далее пошла ассоциация. «Ну-ну», — скептически сказала Селена. «И чем вы тут занимаетесь?» Мальчишки замерли, резко оглянувшись. Один из козлов воспользовался заминкой и рванул с места, сбив с ног охнувшего Мику. Колин, видимо, хорошенько вцепившийся в веревку, тоже свалился. Но веревки не сообразил выпустить и здорово проехался по траве, пока на помощь ему не кинулись опомнившиеся Хельми и Конор. Встав, Колин с недоумением оглядел бедро. Обычные холщовые штаны серого цвета позеленели. Селена тоже от неожиданности еле удержала улыбку, с трудом пытаясь быть серьезной прекрасно. мало того, что мальчишка рыжеволосый, так теперь и зелени на нем. Козел, протащивший колено, дернулся и встал на месте, хотя время от времени пытался дернуть так, чтобы веревку тонкая, поэтому сложена в два раза, отцепить от куста, в котором она запуталась. Козы негодующе вопили, козлята младенчески блеяли, козлы вообще трубно и мужественно орали. ко всему этому добавить крик мальчишек, пытавшихся навести порядок. Голова у Селены заболела мгновенно. Мужчины поспешили вперед. Колор сразу вцепился в рога первого козла, но справиться с веревками у него не получилось. Крупно прошагал Джари и, выбрав веревку с куста и вернув второе животное на место властной и сильной рукой, сноровисто связал козлов так, что они могли идти только в связке, бок о бок. «А как вы нас нашли?» – робко спросил Мика. Правда робость слышна была еле-еле, в таком гвалте приходилось кричать. Как? Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, переспросила Селена. Молча! Дома поговорим о вашем поведении, а теперь? «Э, теперь думаем, как доставить это богатство домой! Громко перекрикивая оглушительно блеющую скотину, приказал Джаре. Так, ребята, ловите и берите эту мелочь на руки, а мы поведем взрослую особь. Именно его решение и выполнили в первую очередь. Мальчишки, как выяснилось по дороге, просто не заметили, что в лесу провели времени больше задуманного. Они-то хотели справиться с работой до обеда, но в лесу время летит на раз. Вот и удивились, когда узнали, что обеденное время далеко позади. Селена успела заметить, как встревоженно нахмурился Колин. Наверное, подумала сестренке, не забеспокоилась ли Ирма, потеряв старшего брата. А светловолосый и так хрупкий и худенький Мирт вообще с лица спал, вспомнив о своей оставленной сестренке. Злиться Селена пока не могла. Пока. Понимала, что в любом случае с братством придется говорить о проступке. Несмотря на благие намерения, результат содеянного именно половину был испорчен тревогой и неизвестностью. Так что девушка пока не могла даже с уверенностью сказать, что рада животным, с которых не только шерсть и клок, но молоко можно взять. Снова лезть в крутой овраг, чтобы спуститься, не пришлось. Мальчишки, пока кто-то из них вязал пойманных коз, разыскали обходную тропу. Она тоже оказалась довольно крутой, но уж скользить по ней так, как по глине, не приходилось. А с жестко связанными животными, которые только и могли передвигать ногами, тут идти самое то. Тащить взрослых животных в впряглись джаре и Колор, где просто натягивая веревки, где пинками, но они заставили козье стадо идти в нужном направлении. Очень медленно, так как семенили козы с трудом. «Селена, ты очень переживала». Рядом очутился Конор с козленком на руках. Мы ведь и правда не заметили, что время ушло. Мы хотели быстро, чтобы никто нас не хватился, а тут вон как вышло. Это Хельми предложил. Некоторое время Конор молчал, шагая рядом. Селена, словно на его видела, как он лихорадочно размышляет сказать ли выдать товарища брата по крови или промолчать. Спасая положение, девушка сказала: Наверное, Хельми видел кос до того, как пристать к нам? Мы ведь здесь только несколько раз были, да и то лишь на заводе, когда рыбалкой занимались. Но на обрыв не поднимались, да и Джарев в эту сторону охотиться не ходит. Мальчишка приняла ее подачу с облегчением. «Да, он нам рассказал про коз. Он же в приграничном городе жил, у них были свои козы. Он много знал про них, а мы решили пойти и поймать несколько штук». «Пацаны!» — снисходительно оценила Илья и с любопытством спросила. «Ну, и как теперь их наказывать будешь? Заставишь драить кастрюли вместо камы?» Больше они не разговаривали. Селена шла с врученным ей Микой козленком. Для мальчишки он оказался тяжеловатым. Козленок непрерывно тоненько и пронзительно вопил. Ладно, еще не дергался, а лишь время от времени сучил ножками, отчего Селена раза два попала острым копытцем ниже локтя. Конор шел рядом и выглядел очень усталым таким, что Селена несколько раз порывалась спросить, не заболел ли он. Но остальные мальчишки шли довольно весело, хотя та же усталость чувствовалась во всех и их движениях. И девушка решила не спрашивать Конора при всех, что с ним. Устал и устал, не меньше остальных. Просто вину чувствует больше остальных. Верховодит же и знает, что с него спрос больше. Труднее всего оказался не спуск, а тропа мимо заводи и дальше. Те же сучья, которые легко обходить, прогибаясь под ними, оказались почти непроходимыми для упрямых животных. Колору пришлось единолично стать козьим пастухом, потому что Джари пошел вперед, прорубая путь. Дракона легче, конечно, было бы выжить по росику, но у Мирта, умеющего тушить лесной пожар, было слишком мало сил. Всей компании притом, пришлось еще и озираться в поисках врага, который, не дай бог, рядом окажется. А что? Запросто. Люди кричат, козы блеют, хорошая наводка на добычу для одичавших голодных оборотней, не говоря уже о машинах-убийцах. Пронесло. Когда вывалились на опушку, с которой хорошо виднеется околица и часть деревни, Селена чуть не заплакала от облегчения. С таким кошмаром она давненько не сталкивалась. Взрослые животные перестали кричать, то ли устали, то ли смирились. Но, что самое интересное, при виде деревни прибавили шагу. Мельком Селена подумала, не домашние ли были. А потом вспомнила и спросила Конора. «А как вы их живыми?» Джари научил охотиться с селками на кроликов. Напомнил мальчишка, не глядя на нее. Он уже еле плелся. «Ну, мы и поставили». Они запутались, но ведь не понесешь же их на руках. Пришлось распутать. А как связать так, чтобы сами шли и не сбежали, не знаем. Как перетаскивали пойманных животных – отдельная история. Если вся команда с кровью Конора и Хельми легко перенесла козлят, то тяжелых коз и козлов перетаскивать на руках оказалось в первую очередь невыносимо неудобно. В конце концов, обозлившийся Колор перекинулся в дракона и перенес всех, ухватившись лапами за веревки. Взрослым животным предварительно завязали морды, чтобы драконьей сущности Колора не испугались. «А теперь как?» – спросила Селена, с ужасом думающая, что надо еще проводить стадо до дому. Козленок на ее руках затих, но в ушах звенело по-страшному. «Домой ведем только коз», – категорически сказал Джари. «Козлов отвязать, пусть гуляют по всей деревне. Когда надо будет, вернутся. Козлят отпустите на землю, сами за козами пойдут». «Как козлов отпустить?» Беспомощно, от усталости, ничего не соображая, спросила девушка. «У нас же дети по всей деревне гуляют, а вдруг козлы забодают их?» «Еще кто кого забодает?» Пробормотал Джари, и Мика, стоящий рядом, захихикал. «Приручим потихоньку. Все равно из деревни никуда не денутся» так и дошли до теплой норы громкой компании с тоненьким блееньем и призывным меканьем. Неудивительно, что возвращающихся у дома встретила толпа встречающих, совершенно обалдевших детей, остолбеневших взрослых и счастливых до слез домашних домовых. Беглецов и следопытов по их душу накормили, время ужина прошло уже, и Селена признала справедливость мальчишеских слов. «В лесу время летит». Но после ужина девушка собралась силами и поплелась на мансарду с мстительным чувством. Она долго думала, как соотнести благородное деяние мальчишек с их недисциплинированностью. И, наконец, придумала.